Документы. В порядке партийного письма председателю ВЦК гражданину Михаилу Ивановичу Калинину, копия председателю совнаркома Владимиру Ильичу Ульянову, председателю РВС республики Львуда выдачу Троцкому, председателю ЦК РКП Льву Каменеву и центрально контрольной комиссии РКП. Уважаемый гражданин и товарищ Михаил Иванович. В письме Центральной контрольной комиссии номер 61, правда, говорится «Партия сознает себя единой сплоченной армией, передовым отрядом трудящихся, направляющим борьбу и руководящим ею. Так, чтобы отстающие умели подойти, а забежавшие вперед не оторвались от тех широких масс, которые должны притворять в жизнь задачи нашего строительства». В другом письме ЦК РКП ко всем членам, номер 64, правда, «Между прочим, читаем». События показали, что все мы слишком поторопились, когда говорили о наступлении мирного периода в жизни Советской Республики, и что задача всех партийных организаций заключается в том, чтобы проникнуть поглубже в деревню, усилить работу среди крестьянства и так далее. Партия решила во что бы то ни стало уничтожить бюрократизм и оторванность от масс. Письмо это заканчивается восклицанием «К массам!» Вот главный лозунг Десятого Съезда. За четыре года революционной борьбы я от широких масс не оторвался, но отстал или забежал вперед и сам не знаю. А сидя в бутырской тюрьме, больным сердцем и разбитой душой, чувствую, что сижу и страдаю за этот лозунг. Из доклада товарища Ленина на 10-м съезде о натуральном налоге, номер 57-й, правда, я приведу пока одно место. Но в то же время факт несомненный, и его не нужно скрывать в агитации и пропаганде, что мы зашли дальше, чем это теоретически и политически было необходимо. Эти выдержки я взял, чтобы спросить себя и других, кто же в конце концов оказался оторвавшимся от широких масс и кто оказался забежавшим. Но как бы я за себя не решал этого вопроса, Я не могу ни догнать, ни подождать коммунистической партии, чтобы быть в ее рядах на новом фронте, объявленном партийным съездом в борьбе за лучшее будущее человечества. Ибо я лишён свободы. Вы, Михаил Иванович, в приветствии к съезду работников железнодорожного и водного транспорта 23 марта, номер 63, правда, между прочим, заявили, советская власть говорит, что мы должны помогать везде и всюду усталым и истерзанным людям. Вот за этой-то помощью из Бутырской тюрьмы к вам обращается один из самых уставших и истерзанных, что вы увидите из такого медицинского свидетельства, выданного мне 29 сего марта за номером 912. Доносие заключенному Бутырской тюрьмы Миронова Филиппу Кузьмичу в том, что он страдает хроническим перерождением сердечной мышцы, расширения сердца, акцент, Второй тон аорты — тяжелой формой неврастении. К вам обращается тот, кто ценой жизни и остатком нервов вырвал 13-14 ноября 1920 года у села Шолохово победу из рук барона Врангеля, но кого долюшка сохранила, чтобы дотерзать в Бутырской тюрьме. Тот, кто в смертельной схватке свалил опору Врангеля генерала Бабиева, от искусных действий которого 27 ноября застрелился на чдив генерал-граф Третьяков. К вам обращается тот, кто в вашем присутствии 25 октября 1920 года на правом берегу Днепра у села Верхнеторновское звал красных бойцов 16-й кавдивизии взять в ту же ночь белевшийся за рекою монастырь, а к Рождеству водрузить Красное Знамя Труда над Севастополем. Вы пережили эти минуты высокого подъема со Второй Конной Армией, а как она исполнила и ее командарм Миронов свой революционный долг красноречиво свидетельствует приказ по РВС Республики от 4 декабря 2020 года за номером 7078. К вам обращается тот, кто вырвал инициативу победы из рук Врангеля в дни 13-14 октября, кто вырвал в эти дни черное знамя генерала Шкуро с изображением головы Волка и надписью «За единую неделимую Россию» и передал в руки вам, как залог верности социальной революции между политическими вождями и Красной Армией. К вам обращается за социальной справедливостью именно усталый и истерзанный если вы, Михаил Иванович, останетесь глухи до 15 апреля 2021 года, я покончу жизнь в тюрьме голодной смерти. Если бы я хоть немного чувствовал себя виноватым, я позором счел бы жить и обращаться с этим письмом. Я слишком горд, чтобы входить в сделку с моею совестью. Вся моя многострадальная жизнь и летняя революционная борьба говорят за неутомимую жажду справедливости, глубокую любовь к трудящимся за мое бескорыстие и честность тех средств борьбы, к которым я прибегал, чтобы увидеть равенство и братство между людьми. Мне предъявили чудовищное обвинение в организации восстания на Дону против советской власти. Основанием к такой нерепости послужило то, что поднявший восстание в Усть-Медведецком округе бандит Вакулин в своих воззваниях сослался на меня, как на пользующегося популярностью на Дону, что я поддержу его со второй конной армией. Он одинаково сослался и на поддержку товарища Буденного. Я не стану касаться здесь, как я прожил дарованный мне год жизни и как этот год научил и убедил меня не только чураться восстаний, но даже подумать о них. Я прежде всего не кровожаден и не мстителен, да и четыре года непосредственной упорной борьбы чему-нибудь до да научили. Успех социальной революции я всегда видел в лозунге «К массам», о чем имел честь писать 30 июля 1919 года нашему уважаемому вождю, товарищу Ленину, в письме, цитированном во время моего процесса 7 октября 1919 года. Я также тогда писала о том, о чем с громадным запозданием, номер 65 «Правда», в статье «Наш курс» говорит товарищ Кураев. Нужно соответствующим образом изменить приемы и методы работы среди среднего крестьянства и подхода к нему. Старые приемы и методы работы могут быть вреднее агитации врагов. Жизнь это нам жестоко доказала. Этот лозунг к массам я не выронил из рук в интересах социальной революции за все время борьбы, что подтверждается тем широким доверием, с каким шли ко мне массы до последней минуты перед моим арестом. И если теперь пишут, номер шестьдесят пятый, правда, лучшим организатором в наших рядах должен считаться тот, кто завоюет наибольшее доверие и пробудит максимум самодеятельности крестьянских масс и с помощью убеждения сделает излишним принуждение, то я смею заявить, что сила моего авторитета в широких трудящихся массах казачества и крестьянства на Дону покоится именно на убеждении, но не на насилии, открытым противником, которого я был. Отсюда я не способен ввергать народные массы на новые жертвы и цену восстаниям знаю по Украине. Это моя предсмертная исповедь. Люди вообще, а я тем паче, перед смертью не лгут, ибо я еще не утратил веры в моего Бога, олицетворяемого совестью, по указке которой я поступал одинаково всю жизнь и с врагами, и с друзьями. Правда. Нелицеприятная правда, по части тяжелая, неприятная, ибо правда вообще неприятна злу, но правда. За нею, как за надежным щитом, я вынес удары царских генералов. На нее и теперь моя надежда. Я не хочу утверждать, что грандиозный митинг проведенный мною 6 июня 1920 года в Слободе-Михайловке, пункт Вакулинского восстания перед более чем двухтысячной массой пленных белых казаков, собранных со всех станиц, когда я исключительно звал их бояться всяческих восстаний как огня, ибо за это по приказу фронта должны были уничтожаться станицы и хутора, не был причиной, что казачество Усть-Медведецкого округа Восстание Вакулина не поддержала а, наоборот, выбросила его за пределы Донской области. Повторяю, не хочу этого утверждать, но смею сказать, что сила этого призыва была огромна и чувствовалась всеми присутствующими. Еще тогда, в июне 1920 года, был горючий материал в этом округе. Материал, натасканный злой деятельностью бывшего председателя окрасполкома Яровченко. Белогвардейца, выгнанного мною из станицы Усть-Медведицкой в начале февраля 19 года на хутор Большой, бывшего начальника окружной милиции Полежаева, белогвардейца, которого Яровченко и другие взяли на поруки из-под стражи и этим дали ему возможность скрыться от революционного суда. Это для честных коммунистов и граждан было ясно. О сгущенной атмосфере народного гнева и недовольства можно судить по такой сценке. 4 июня 1920 года я ехал из станицы в Слободу-Михайловку с инспектором пехоты Донармии, при необходимости можно установить, на полях работает крестьянство. Товарищ Миронов, это вы? — раздался громкий голос рослой крестьянки, едва экипаж оказался на высоте с нею. Я, я гражданка. Крестьянка повалилась на колени и, подняв руки к небу, отчаянным голосом закричала «Товарищ Миронов, спаси народ!» Сцена это произвела тогда на всех нас тяжелое впечатление. Так жилось в отчине Яровченко. Я не думаю, что будет удивительным, если на последующих митингах 6 июня и других я в связи с деятельностью местных представителей сов власти, иллюстрированной, приведенной выше сценкой, звал массы перенести и это зло, может быть, провокационное, имею основания так думать, и верить, что центральная советская власть чужда мысли быть врагом трудящихся. Как не будет удивительным и то, что я привел этот случай. Я остановлюсь теперь на том, что привело меня в Бутырскую тюрьму. Я кратко изложу то, что было 8 февраля в станице Усть-Медведецкой, где я пробыл всего два дня и за это удовольствие попал в тюрьму. Председателем тройки по восстановлению совласти в округе товарищем Стукачевым, мне было предложено по телефону разговор пределе провести в станицах округа ряд митингов, на которых опровергнуть провокационную ссылку на меня Вакулина. Вечером 8 февраля после митинга ко мне пришли пять человек, из коих я знал хорошо троих, одного кое-как и одного видел впервые. Находясь под впечатлением арченинского случая, под впечатлением провокационных воззваний Вакулина, начавшихся голодных смертей в станицах и селах, под впечатлением сотен словесных жалоб и письменных заявлений, какие я хотел представить вам по прибытии в Москву, сопровождавшихся слезами и тяжелыми сценами, и особенно заявления делегатов местной караульной команды, докладная отобрана при аресте, жаловавшихся на холод и голод, одеты нищенский И, видя во всем этом горячий материал для восстания, я решил, что не только население, но и красноармейцы утратили веру в местные органы власти и свое красное начальство, если эти люди, не зная меня, пришли искать помощь. Эту помощь я им обещал от имени совета республики, лишь только доберусь до Москвы. Но поездка моя затянулась. Считаясь с четырехкратными вспышками восстания на Дону с антоновским восстанием, сильно будировавшим массы и повсеместным глухим ропотом широких земледельческих масс вообще, гул которого доходил до меня очень легко, ибо эти массы и их представители всегда шли ко мне с доверием, хотя бы только во имя моральной поддержки, какую и получали в здоровых советах. Я, не имея ничего преступного в виду и даже не допуская мысли, что можно создать из этого преступления, откровенно высказал затаенную и мучившую меня мысль о грядущей контрреволюции изнутри, гораздо более опасной, чем Деникин, в Врангель и вся буржуазия мира. Лучшего экзамена моей политической благонадежности, моей верности пролетарской революции, задачи ее, я великолепно понимаю, едва ли можно придумать. Ан нет. Иуда-предатель сидел тут же. О его провокационных приемах, с каких он начал, говорить мерзко. С того, что мучило и томило меня, я и начал, закончив заявлением, что если политика правящей партии не пойдет навстречу требованиям жизни, каких безуступок преодолеть невозможно, то на весну возможны восстания, какие приведут страну к анархии. Повторяю, что делал я это с целью оттенить серьезность переживаемого момента и что нужно предпринять, чтобы предотвратить всякую попытку восстания. После обмена мнений, подчеркнувших опасность, я предложил как уезжавшие в распоряжение главкома такой план. Они пятеро представляют основную ячейку, а по усвоении некоторых требований из брошюры Республика Советов организует впоследствии побочные ячейки, чтобы Бороться организованным путем через ком-ячейки, партийные и беспартийные собрания и конференции с примазавшимися к компартии и соввласти белогвардейцами и другими вредными элементами. Второе. В случае восстания, наступления анархии, порыва связи с руководящими органами, ячейки явились бы оплотом и защитой соввласти на местах. Третье. Если бы иностранные штыки поляков и румын, недобитый врангель, подталкиваемые Антанты и стали угрожать Москве, то все ячейки со своими добровольцами по моему зову должны идти на спасение центральной власти причем я подчеркнул, что последняя задача отдаленная. И этого не отверг и доносчик приочной ставки Для полного и правильного понимания ячейками своей работы Я передал им брошюру Республика Советов, обещав выслать ее в достаточном количестве. Так как борьба с местным злом в лице некоего продагента и других к цели не ведет, то было решено, что ячейка будет мне иногда секретно сообщать о злоупотреблениях, дабы я мог действовать через видных членов ЦИК. Я находился во власти, исполненного мною долго перед рабочей крестьянской революцией в борьбе с Врангелем. Я отдыхал, смыв позор за мое вынужденное выступление в 1919 году. И вдруг снова тюрьма. Если белым не удалось меня поймать и повесить на сухой ветке, как они писали в своих газетах, несмотря на состоявшееся примирование моей головы генералом Красновым 22 июня 1918 года 200 тысяч рублей, а в августе 400 тысяч, то сомнительным работникам шкурником Я предан для этого родной мне власти. Михаил Иванович, ознакомьтесь с литературой белых, что отобрано у меня при аресте и что имеется в архивах революции, и вы увидите цель предателей. Им жалко барона Врангеля, жалко европейской буржуазии. Не хочу допускать мысли, чтобы советская власть по подлому, необоснованному доносу гильотинировала одного из лучших своих борцов, доблестного командарма Второй Конной Армии. Приказ РВС Республики за номером 7078. Не хочу верить, что подлая клевета была сильнее очевидности моих политических и боевых заслуг перед революцией, моей честности и искренности перед ней. Не хочу верить, чтобы подлая клевета затмила яркий образ Ордена Красного Знамени, этого символа мировой пролетарской революции, который я ношу с нескрываемой гордостью. Не хочу верить, чтобы под ядовитым дыханием клеветы потускнел клинок золотого почетного оружия, и чтобы минутная стрелка золотых часов остановила свой ход, когда рука предателя сдавит мое горло под его сатанинский хохот. Я хочу верить, что поведу красные полки к победе, к Бухаресту, Будапешту и так далее, как я говорил в злополучное 8 февраля злополучной для меня пятерки, в коей нашлись провокаторы. Откуда же я черпаю такую надежду? Прежде всего, в своей невиновности перед советской властью. Затем то, что заставляло страдать и неотвязчиво стучало в голову, признано и Десятым партийным съездом, признанное и вами. Все вышеизложенное в связи с новым поворотом в хозяйственной политике совласти, номер 62-й правды, в связи со взятым курсом на решительное сближение с массами, номер 58-й правды, дает мне веру, что в ЦИК, по вашему докладу, ускорит мое освобождение, ибо я не признаю за собой никакой вины. Режим тюрьмы пагубно действует на мое слабое, расшатанное, тяжелое многолетней борьбой здоровье. Я медленно чахну. Что помогло мне сделать на протяжении месяца, с 5 сентября по 5 октября, вторую конную армию, не только боеспособную, но и непобедимую, Несмотря на двукратный перед этим ее разгром, несмотря на пестрое пополнение, бросаемое со всех сторон республики наспех, только искренний голос души, которым я звал, разбить Врангеля. Только таким голосом можно увлечь массу. Эхо его вы найдете в моих мемуарах, как начался разгром Врангеля, отобранных у меня при аресте. К массам главный лозунг Десятого съезда. И если этот возглас иллюстрировать декретом номер 67 известий о разрешении свободного обмена, продажи и покупке хлебных и зернофуражных продуктов, то казалось бы, что для сов власти как раз наступило время через меня, как партийного и для партии, притворить в жизнь во всей силе брошенный лозунг и решительно сблизиться с массами, а меня вместо этого бросили в тюрьму. Этот новый декрет переносит мои воспоминания назад, и заставляет поделиться с вами весьма характерным явлением нашего бурного времени. В числе отобранных бумаг и документов имеется ряд заявлений на то, что население Усть-Медведецкого округа, гонимое голодом, вынуждалось ехать в соседний верхне донской округ, где еще в отдаленных станицах и степных хуторах имелись запасы хлеба, с тем, чтобы на последнюю рубашку выменять кусок хлеба для пухнущих детей, и как оно там безбожно обиралось. Приемы агентов власти на местах были просты. Если им нужны были вещи, то, не допуская до обмена, они отбирали вещи, если же нужен был хлеб, они дав возможность совершиться обмену, выпускали намеченную жертву в путь, а потом, нагнав, отбирали хлеб. Страдания и слезы голодных, обираемых людей заставили меня поднять этот вопрос на окружной партконференции 12 февраля 21 года и всесторонне его осветить, дабы принять какие-нибудь меры против надвигающегося голода, и против чинимого над голодными людьми произвола, а также и в целях приобретения на весну посевного материала, дабы не повторить осеннего опыта, когда поля остались необсемененными за отсутствием семян. Предложение мое вызвало горячие споры близоруких политиканов, не замедливших бросить мне обвинения в тенденции к свободной торговле, то есть чуть ли не в контрреволюции, что заставило меня сделать протест против пристрастного освещения моей мысли. Я думаю, что это зафиксировано протоколом заседания для очередного доноса на крамольные мысли мои. Отстал ли я тут или забежал, но жизнь показала нам, что и центральная власть 23 марта 2021 года своим декретом о свободном обмене продажи и покупки стала на ту же точку зрения. И вот за эту прозорливость меня собираются судить. Соввласть фронт принуждения заменила фронтом убеждения, на каком я был так силен, разгром Каледина, Красного, Врангеля. Но стоять в рядах бойцов этого жизненного фронта мне пока не суждено. Если протестующий гнев товарища Стеклова, номер 62-й «Правда» против французской буржуазии, томившей четырех коммунистов в тюрьме десять месяцев до туберкулеза и потом их оправдавший помещен не для числа строк в его статье «Обреченный режим», а как глубокий протест возмущенной души, то вам, Михаил Иванович, будет понятна моя уверенность, моя глубокая надежда, что советская власть не последует французской буржуазии, Не будет томить меня не только 10-12 месяцев, есть бутырки, примеры, но даже и лишнего дня, и не доведет до медленной голодной смерти, ведь я тоже коммунист. Еще раз хочу верить, что освободив меня от клеветы и тяжкого незаслуженного подозрения, вернув мне доверие, как перед разгромом в рангеле в ЦИК найдет во мне по-прежнему одного из стойких борцов засов властью неужели клевета восторествует на тем кто искренне и честно может быть спотыкаясь и ошибаясь отставая и забегая но шел все же к той же одной для коммуниста цели для укрепления социальной революции неужели светлая страница крымской борьбы какую и вписала вторая конная армия в историю революции должна мрачиться несколькими словами командарм второй конный миронов погиб голодной смертью в бутырской тюрьме оклеветанной провокацией. Да не будет всей позорной страницы на радость битым мной генералом Краснову и Врангелю и председателю войскового круга Харламову. Остаюсь с глубокой верой в правду, бывший командарм второй Конный Красный, коммунист Миронов. 1921 год, 30 марта, Бутырская тюрьма. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 246, дело первое, листы 229-246. Документы. Из Харькова по телеграфу в Центральный комитет РКПБ. Ввиду исключительных заслуг Миронова, проявленных в борьбе с Врангелем, прошу ЦК РКПБ о проявлении внимания к нему. Командующий войсками Украины и Крыма член РКПБ Фрунзе. Центральный государственный архив Советской Армии, фонд 25 899, опись 1, дело 10, лист 181.